Цвет и структура волос определяет характер и судьбу. Признавая всеусловность и ограниченность физиогномических трактовок, все-таки есть параметры, которые нельзя не принимать во внимание, рассказывает эксперт, имидж-консультант, автор учебных программ по деловому общению и корпоративной культуре Игорь Кузнецов. Например, волосы.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 Но обольщаться не надо. С этой программой прочно связаны робость, стеснительность, желание спрятаться от мира и населяющих его людей. Оборотная сторона этой программы — наглость и агрессия. Ещё у светленького малыша заметна склонность жить в выдуманном им мире, где его все любят, говорит доктор Карева. Он наверняка будет сильно любить собак, кошек, птиц и детей младше него.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 О чем расскажет форма зубов? Сегодня зубы в своем натуральном виде сохраняют до старости немногие, к сожалению, поэтому оценить характер по форме зубов можно не у всех. Но все же даже металлокерамические коронки повторяют хоть и отдаленно форму настоящих челюстей, поэтому рискнем погадать в кавычках и на зубах специалисты давно прослеживают связь между строением зубов и психикой человека объясняет эксперт имидж- консультант автор учебных программ по деловому общению и корпоративной культуре игорь кузнецов ровные белые блестящие зубы это большое счастье и тем больше если его удалось доносить до глубокой старости при виде человека зубы которого не в порядке мы можем предположить что он панически боится дантиста но в большинстве случаев Причина все же в небрежности, которая может перерасти в равнодушие и нарциссизм. Можно даже рискнуть предположить, что эти зубные трусы, в кавычках, не слишком рьяно соблюдают гигиену других частей тела. А вообще, по внешнему виду зубов, вот что можно сказать о человеке. Зубы мелкие и правильные, хорошее здоровье и позитивные черты характера. Белые и большие зубы — пристрастие к чувственным наслаждениям. Зубы, направленные внутрь, большая интуиция и практический подход к жизни. Зубы прямые, уравновешенность и терпеливость. Зубы маленькие, испорченные кариесом и шатающиеся, больной желудок, физическое и умственное перенапряжение вследствие слишком активной, в том числе и сексуальной жизни. Большие испорченные зубы, физическое переутомление и притупление умственных способностей что в голосе тебе моем. По голосу человека мы можем судить о многих вещах, даже не вдаваясь в смысл произносимых слов. Это и возраст, и пол говорящего, и степень его привлекательности и принадлежность к тому или иному слою общества и образовательный уровень. По характеристикам голоса мы пытаемся определить род занятий человека, решаем, верим ли мы произносимым им речам или нет, приятен ли он нам. Поэтому произнесенное слово иной раз может выдать целое скрупулезное досье на хозяина голоса. О тайнах голоса нам рассказал Владимир Морозов, профессор, доктор биологических наук, заведующий лабораторией невербальной коммуникации Института психологии Российской Академии наук. Он разработал уникальный метод по получению психологического портрета человека по голосу. «Не верь словам моим». Специалисты лаборатории невербальной коммуникации утверждают, важно не что говорит собеседник, а как он говорит. Еще французский политик и дипломат Шарль Талейран гениально заметил, слова существуют для того, чтобы скрывать свои мысли. Интонации, отражающие психологические черты, также индивидуальны, как узоры на пальцах. Только актеры могут управлять интонациями своего голоса. У остальных же интонации точно выдают, что собой представляет человек, добрый он или злой, скромен или чванлив, уважает людей или относится к ним свысока. Мозговые центры, ответственные за восприятие эмоциональной окраски речи, начинают работать чуть ли не с момента рождения, рассказывает Владимир Петрович. Двухнедельный малыш безошибочно реагирует на эмоциональную окраску обращенной к нему речи, хотя значение слов начинает понимать гораздо позже. Дети не подойдут к взрослому, если услышат в его речи неприятный тон, как бы тщательно тот не пытался его скрыть. Поэтому дети так безошибочно точно делят людей на плохих и хороших. Человек-оркестр. Голос связан с анатомией и физиологией. Он зависит от строения тела и органов голосообразования. Глотка, носоглотка, рот, полость носа — это верхние резонаторы, а трахея, бронхи и легкие — нижние. Великий Карузо, имея басовые голосовые складки, пел тенором, потому что резонаторы были небольшого размера. У каждого человека органы голосообразования имеют индивидуальные особенности, поэтому и голоса так не схожи между собой и стопроцентно подделать чужой голос практически невозможно. Экспертов лаборатории не обманет имитатор, ни детский голос Рины Зеленой или Надежды Румянцевой, ни пародии Владимира Винокура или Максима Галкина. Современные методы способны разложить любой голос по составляющим, по тембровым, ритмическим, частотно-амплитудным, интонационным параметрам. Как графологическая экспертиза выявляет искуснейшую подделку почерка, так и методы профессора Морозова позволяют распознавать имитацию чужого голоса. Как мы слышим, так и пишем. Тест на эмоциональный слух позволяет выяснить способность человека к эмпатии, то есть к сопереживанию, объясняет профессор Морозов. Умение сопереживать — дар божий, особенно он важен для певцов, актеров, музыкантов. Испытуемым предлагается послушать на магнитофонной пленке голос Олега Басилашвили, произносящего, например, фразу «Прости, я сам все расскажу» с разными интонациями и суметь услышать в его голосе страх, гнев, радость или печаль. Такой тест прошли в Институте психологии тысячи людей. В среднем человек дает 65% правильных ответов. Оказалось, что у людей гуманитарных профессий эмоциональный слух лучше, чем у программистов, математиков и инженеров. Точнее, угадывают интонации собеседника женщины. Эмоциональный слух у них лучше, чем у мужчин, на 10-15%. Алкоголики слышат собеседника только на 10%, причем даже в трезвом состоянии. Недавно проведенные исследования показали притупление эмоционального слуха у школьников. Более 60% оценили гневные угрожающие интонации как нейтральные. Это говорит о глубоком перерождении нашей психики. Агрессия в сознании многих вытолкнула норму и заняла ее место. Фоторобот по голосу. Рост. Чем больше гортань и длиннее толще голосовые связки, тем ниже голос, следовательно, обладателем такого голоса является высокий человек. У высоких также в голосе больше обертонов. Низкорослого человека выдают слабые резонаторы. Бывают, правда, исключения из правила, природа награждает низкорослого человека большой гортанью или мощными резонаторами. Возраст. У детей голосовые связки более эластичные, у взрослых более жесткие, у пожилых дряблые, голос у них подсевший. Старики говорят медленнее, чем молодые. Обычно человеческий слух способен определить возраст по голосу с ошибкой в 5-7 лет. Эксперт может ошибиться всего на два года. Размер та. Эксперты лаборатории с точностью до миллиметра определяют размер та. Тембр голоса у людей с большим и маленьким ртом сильно отличается. Вес. Люди к старости полнеют, и это отражается в звуке голоса. Щеки у полных людей пухлые, поэтому тембр голоса у них более мягкий. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Если человек говорит быстро, четко, напористо, завершая мысль, значит, он энергичен, реактивен, он из тех, кто сначала делает, а потом думает. Дает характеристики по голосу Владимир Петрович. А если человек говорит медленно, как бы взвешивая каждое слово... Он нетороплив, обстоятелен, тщательно анализирует ситуацию, обдумывает каждый свой шаг. Это свойство ученых и политиков. Обратите внимание, среди политиков, за редким исключением, нет быстроговорящих. Люди, произносящие слова с кроговоркой, глотающие окончания, не связывающие фразы логически, по характеру и интеллекту и по жизни, самая неприятная категория. Если только это не речевая маска, как у Толейрана. Этот умнейший дипломат и политик говорил невнятно, бормоча себе под нос, чтобы потом иметь возможность отказаться от своих слов и сказать, что его просто неправильно поняли. У доброго человека звуки голоса более гармоничны, зло, гнев выражаются в дисгармонии интонации. Например, голос губернатора Красноярского края генерала Александра Лебедя вызывал очень большое доверие, а для лидера ЛДПР Владимира Жириновского характерны скачкообразные переходы от всеобщих утверждений к частным примерам и обратно минуя средний уровень обобщения, задающий направление и специфику развития темы. Этот политик импульсивен, готов в любой ситуации действовать мгновенно, без долгих размышлений. Результаты исследования психологических портретов нуваришей, или, как их не так давно называли новых русских, по их голосам, поразили даже видавшего виды профессора. Оказалось, что только у небольшого числа обследуемых, такие необходимые в бизнесе качества, как высокий интеллект, компетентность, чувство собственного достоинства, уважительное отношение к партнерам и сослуживцам проявились в достаточной мере. Сим-Сим, откройся! Изучение голоса важно не только для психологов. В криминалистике в этой области развивается целое научное направление. В первую очередь для составления фотороботов, телефонных террористов, шантажистов и прочих преступников по голосу. Голос можно сымитировать, но нельзя скопировать интонации. Это позволяет создавать, например, компьютеры, открывающие информацию только на голос хозяина. В крупнейших банках мира сейфы запрограммированы не только на парольную фразу, но и на сам голос, и если вы охрипли и ваши интонации изменились, сезам не откроется. Очень важны методы речевого диагноза для космических полетов. Лет 20 назад, когда телеметрия была еще несовершенна, на вопрос, как самочувствие, ребята, космонавты бодро отвечали «порядок», а по возвращении на Землю у них обнаруживались серьезные отклонения от нормы. Теперь за операторскими пультами сидят специалисты по диагностики, диагностике, которые по голосу определяют состояние космонавтов, решая совершить их посадку на Землю или продолжать полет. Что может сказать о человеке его манера речи? Результаты исследования представляет известный петербургский психолог Илья Щеголев. Громкий голос. Время от времени встречаются люди с громким голосом. Что кроется за этим? Для оценки значимости этого необходимо понять, в каких ситуациях человек говорит громко. Чаще всего громкий голос принадлежит людям, которые пытаются контролировать ситуацию и людей. Громкость несколько подавляет, а иногда даже пугает, поэтому люди, стремящиеся к доминированию, использующие авторитарный способ управления, часто пользуются этим приемом. В отдельных случаях манера громко говорить у человека может сочетаться с постоянным перебиванием собеседника. Это не только попытка установить контроль над ситуацией, но и свидетельство эгоизма и невоспитанности. Некоторые считают, что громкий голос принадлежит уверенным в себе людям, однако во многих случаях это не так. Скорее громко говорят люди, желающие, чтобы на них обратили внимание. Другого способа привлечь к себе внимание они не знают, то есть речь идет о демонстративности поведения. Иногда люди используют громкий голос для пущей убедительности. Подобная манера говорить действует на людей, но только на запуганных, слабых, неуверенных в себе или ленивых, предпочитающих, чтобы за них решения принимали другие. Часто приходится наблюдать, когда громким голосом люди пытаются компенсировать маленький рост, плохое телосложение и прочее. Порой манера громко говорить отражает нежелание проявлять внимание к собеседникам. Люди, уверенные в себе, прибегают к громкому голосу редко и к месту, чаще всего для определенного давления. Тихий голос. Тихий голос может принадлежать человеку, уверенному в себе, который не видит необходимости доминировать в разговоре или привлекать внимание. Тихий голос иногда указывает наоборот на нерешительность, отсутствие настойчивости. Часто таким голосом обладают люди высокомерные, вынуждающие своей манерой говорить, прислушиваться к ним. Каждый раз услышав чей-то тихий голос, не следует спешить с выводами. Лучше присмотреться к человеку и понять, чем обусловлен подобный голос, в каких ситуациях он используется. В шумных местах человек, обычно говорящий тихо, вынужден начать говорить громче. Если этого не происходит, значит, ему не хватает наблюдательности, восприимчивости, возможно, он чрезвычайно высокомерен. Если в процессе общения человек говорит тихо, спокойно смотрит в глаза, его жесты неторопливы, то ситуация в целом для него комфортна. Тихий голос может сочетаться с нежеланием смотреть в глаза и суетливыми жестами, значит, человек испытывает дискомфорт, возможно, ему не хватает уверенности в себе. В любом случае стоит присмотреться к выражению его глаз и жестам. Быстрая речь. Надо различать постоянную быструю речь и реакцию на определенные обстоятельства. Замечено, что чаще всего люди с быстрой речью весьма активны и умеют, не задумываясь, принимать решения. Этому типу людей иногда не хватает осторожности, чрезмерная импульсивность приводит в некоторых случаях к поспешным выводам. В отдельных случаях быстрая речь служит компенсацией неуверенности желанием привлечь к себе внимание, и то, и другое обусловлено низкой самооценкой. Быстрая речь может указывать и на ложь собеседника. Слова слетают с губ быстро, так как он желает поскорее освободить себя от ложной информации. В потоке слов легче скрыть правду. В подобных ситуациях надо обратить внимание на другие сигналы и понять, нет ли в них признаков волнения или неуверенности. Медленная речь. Наиболее часто встречаются два следующих варианта. Медленно, спокойно и тихо говорят уверенные в себе люди. Медленно говорят и люди, находящиеся в состоянии дискомфорта, на что должны указывать другие сигналы. Иногда в процессе диалога говорящий может замедлить свою речь, если он хочет подчеркнуть какой-то важный момент, если его что-то беспокоит или смущает, если он сочиняет или устал. Глубоко задумавшиеся люди часто замедляют свою речь. Запинающаяся речь. В речи некоторых людей много остановок и пауз. Медленная речь имеет свой ритм, в запинающейся речи пауза возникает чаще всего неожиданно, продолжительность пауз тоже меняется. Паузы могут быть вызваны неуверенностью, нервозностью, смущением. Иногда это указывает на неискренность, но, вероятно, и обратная ситуация. Человек хочет высказаться более точно, он подыскивает слова, в результате возникает пауза. Чтобы определить, чем обусловлена пауза, стоит присмотреться к телодвижениям. Человек может начать запинаться, если он взволнован или лжет. Желательно обратить внимание на его глаза, чистоту дыхания, жесты. По этим признакам и надо судить о состоянии человека. Лгун будет не только запинаться, но и избегать взгляда собеседника, прикрывать ладонью рот или другие части лица. Нервный человек сопровождает речь с паузами, суетливыми движениями рук и ног. Если же человек всего лишь стремится выразить свою мысль, то его концентрированность должна проявляться в глазах и жестах. Конечно, желание сконцентрировать свое внимание приводит к таким же паузам, которые часто возникают в речи очень болтливых людей. Но у последних... Пауза связана с потерей нити разговора, о чем выразительно говорит движение глаз. В отдельных случаях медленная речь переходит в явное запинание, что, скорее всего, связано с большой нервозностью, а может быть, даже и с заболеваниями.